«Надо проверить кредитные карты и чековые книжки Клу, транзакции в банкоматах и вообще все его финансы», — добавил Майрон. Уинзер кивнул. «С Клу это было очень просто. Все его дела вела Lockhorn Securities. Уинзер сделал специальный комплексный счет, чтобы легче следить за его деньгами. Он включал карту виза, электронные платежи и чековую книжку». «Еще надо найти его загадочную подружку», — продолжал Майрон. «Это легко». — Верно. — Кроме того, как ты правильно заметил, наш старый однокашник Билли Липпелмс тоже может что-то знать. — Мы его найдем, — пообещал Майрон. — Еще одно. Уинзер словно погрозил кому-то указательным пальцем. — Слушаю. — Тебе придется работать одному. — Почему? — У меня дела. — У меня тоже, — возразил Майрон. — Ты бросил свой бизнес и обидел двух людей. — Трех. — поправил Майрон. — Ты забыл большую Синди. — Нет, я имел в виду ее и Эсперансу. Ко мне это не относится. — Короче, я могу привести тебе несколько подходящих поговорок, ну, например, заварил кашу, самой и или... — Ясно, — перебил Майрон. — Но я все равно должен защищать свой бизнес. Если не ради себя, то ради них. — Без вопросов. Уинзер указал на опустевшее кресло. — Прости... Если это прозвучит мелодраматично, но я тоже отвечаю за своих людей. За их работу и финансовую безопасность. У них есть семьи. Им надо отдавать налоги и оплачивать учебу. Он холодно взглянул на Майрона. Для меня это не пустые слова. Я знаю. Уинзер откинулся в кресле. Разумеется, я буду на связи. Если тебе понадобится какой-то из моих особых талантов будем надеяться что не понадобится перебил майрон уинзер снова пожал плечами забавно правда спросил он вздохнув что именно мы даже не упомянули эсперансу как думаешь почему не знаю возможно потому предположил уинзер что не уверены в ее невиновности нет уинзер задрал кверху бровь но промолчал — Дело не в эмоциях, — попытался объяснить Майрон. — Я об этом думал. — И? — Но все это полный бред. Начнем с того, какие у нее могут быть мотивы. — Прокурор считает, она убила из-за денег. — Верно. — Но мы слишком хорошо ее знаем. Разве нет? Уинзер помолчал, потом кивнул. Она не стала бы убивать ради денег. — Значит, у нее нет мотива. Уинзер нахмурился, боюсь... Это скороспелое суждение. — Ладно, тогда посмотрим на улики, например, орудие убийства. — Продолжай, — кивнул Уиндзор. — Подумай сам, Эсперанса сильно повздорила с Клу в присутствии свидетелей, верно? — Да. — А теперь скажи, неужели Эсперанса настолько глупа, чтобы убить Клу сразу после публичной ссоры? — Хороший довод, — признал Уинзер. Но, возможно, драка возле гаража только ускорила события. Может, Эсперанса решила, что Клу себя уже не контролирует? — Ладно, допустим, она так глупа, что могла убить его после стычки. — Но она понимала, что ее в этом заподозрят, не так ли? Ведь их драку многие видели. — Думаю, ты прав, — Уинзер кивнул. — Тогда зачем оставлять орудие убийства в офисе? Эсперанса не дура. Она работала с нами, знает, что и как. Черт побери, да каждому, кто смотрит телевизор, давно известно, от оружия надо избавляться. Уинзер помедлил. — Понимаю, к чему ты клонишь. — Значит, пистолет подбросили. А раз так, то же самое можно сказать о крови и волокнах ткани. Логично. Уинзер старательно подражал мистеру Споку. Примечание. Персонаж телесериала «Звездный путь» — бесстрастный инопланетянин. Конец примечания. Снова зазвонил Бэтфон. Хозяин кабинета взял трубку и уладил дело за пять секунд. Потом они вернулись к разговору. С другой стороны, заметил Уинзер, я никогда не встречал абсолютно логичного убийства. Что ты хочешь сказать? Реальность сумбурна и непредсказуема. Возьми хоть дело О джея Примечание. Имеется в виду американский спортсмен и актер О. дже Симпсон, которого обвинили в убийстве бывшей жены. Конец примечания. — Взять что? — Дело о Оуджея, — повторил Уинзор. Если там действительно пролилась кровь, и Симпсон был в ней измазан, почему ее нашли так мало? Он переоделся. Неужели? Даже если так, все равно осталось бы больше, чем пара капель. Ну, допустим, Симпсон приехал домой и принял душ, где кровь на кафельной плитке и в водопроводных трубах, То есть ты думаешь, Оу Джей был невиновен? Ты не понял, о чем я? Уинзер снова нахмурился. А о чем? Любое расследование не раскрывает полную картину убийства. Всегда остаются темные места, или нелепые просчеты. Возможно, Эсперанса сделала ошибку. Например, не подумала, что ее могут заподозрить. Или решила, что оружие лучше спрятать в офисе, а не, скажем, у себя дома. Она не убивала Уин. Тот развел руками. «Кто из нас не способен на убийство в определенных обстоятельствах?» Повисло тяжелое молчание. Майрон проглотил комок в горле. «Все-таки предположим, что оружие подбросили», — выдавил он. Уинзер кивнул, не сводя глаз с Майрона. «Вопрос, кто мог это сделать?» «И зачем?» — добавил Уинзер. «Значит, надо составить список ее врагов. И наших. То есть...» — Мы оба замешаны в этом деле, — напомнил Уинзер. Из чего следует сделать кое-какие выводы? — Например. — Во-первых, — ответил Уинзер, возможно, мы зря так напираем на версию с подставой. — Почему? — Вдруг дело совсем не в личной месте. Может, убийца просто услышал про драку у гаража и решил, что ему подвернулся удобный случай, чтобы отвлечь внимание... «От настоящего преступника, без всякой личной подоплеки?» «Это вполне вероятно», — подтвердил Уинзер. «Не больше, ни меньше». «Ладно», — согласился Майрон. «Что дальше?» «Второй вывод. Убийца хочет нанести удар по эсперансе». «Что довольно очевидно». «Да, что бы за этим ни стояло», — кивнул Уинзер. «И третий вариант. Кто-то хочет нанести удар по нам». «Или по нашему бизнесу», — вставил Майрон. «Верно». И тут Майрону словно стукнули ватным молотком. Кто-то вроде Ф. Джея. Уинзер молча улыбнулся. Если Клу сделал что-то незаконное, продолжал Майрон, что-то требовавшее крупных денег, то они вполне могли перейти к Эф-Джею и его семейке, закончил Уиндер. Даже если забыть про деньги. Эфджей с удовольствием использует любой шанс чтобы стереть тебя в порошок. Что может быть лучше, чем уничтожить твой бизнес и отправить в кутузку твоего близкого друга?» Двух зайцев одним выстрелом. «Вот именно!» Майрон откинулся на спинку кресла, вдруг почувствовав огромную усталость.